Глава 10. Бегство по льду. Две охотничьи псины кружили в узком проулке прямо под окнами воровского убежища. Этим утром они не шли по запаху, но шпионили для торговца вином Кираса. Недавно замёрзший двойной город просыпался от сна. Первая капель мелодично звенела на лужах, скопившихся поверх талого льда, сквозь который можно было увидеть серую мостовую. «Да, да, да», — коленки Алгона тряслись в предвкушении. Сегодня он должен был совершить первое в жизни большое дело — помочь двум беглецам скрыться из оккупированного варварами города. Сделать это незаметно под прикрытием солнечного света, когда патрули Вурвов практически отсутствуют на городских улицах. Лишь после шести дней подготовки это можно было реализовать. Керас обещал, что все устроит но исход побега зависел от слаженности общих действий. «Вставайте!» — воскликнул Искориш. Его команде последовал и Седой с крысой. Эта парочка вела себя особенно трусливо. Они не имели представления, что делают и зачем. Их задачей было нести две пятиметровые лестницы, окрашенные в грязный белый цвет. Лестницы тоже были частью плана Кераса. Алгон сбежал на первый этаж, Миновал приемную с молчаливым вышибалой и окунулся в утреннюю свежесть. За шиворот упали несколько капель с крыши, отдаваясь приятными мурашками. Но подобное сейчас волновало меньше всего. Юноша мог бы поклясться, что все тело напряжено, а все до одного волоски стоят дыбом. Кто знает, может, это утро станет для него последним. Все решит случай. Оф, побежал. С каждой секундой все больше домов осталось позади. Ноги скользили на талом снегу, отчетливо запечатляющим каждый след юноши, все его движения и резкие повороты. Брызги разлетались в стороны, покрывая стенки домов грязными разводами. Улица упиралась в берег или реки, а потом сворачивала в сторону огромного моста, перекрытого с двух сторон работающими на варваров дежурными стражниками. Это были предатели не пожелавшие защищать двойной город во время нападения. А многие из них и вовсе являлись преступниками, выпущенными из темницы. Каменная набережная закончилась около музея восковых фигур господина Кортье. Дверь была отворена настежь, иногда Кортье проветривал помещение, выпуская наружу затхлый и грузный воздух, из-за которого начинали таять дешевые восковые фигуры. Даже текущие тяжелые времена не стали исключением все равно к музею не приближались ни варвары, ни бродяги. «Вы готовы?» На первом этаже ждал Милс с малиной. Рядом с ними на скамье лежали две белоснежные мантии из дорогого шелка. Как ни странно, достать такую одежду было проще простого. Склады некоторых бежавших аристократов по сей день были целы. Виною тому стали сложные замки, а порой и хитрые ловушки. К счастью, Почти во все подвалы Северного Баклара можно было попасть через канализацию, а путь в нее начинался под самим музеем. Однако в Южный Баклар не вел ни один из проходов. Земля там была рыхлой, и все попытки прокопать ходы заканчивались обвалом потолка и затоплением тоннелей. Река не терпела надругательства над своим дном. «Уже начинаем?» — воскликнула перепуганная малина. Милс взял ее за плечи и заглянул в каштановые глаза. «Не бойся, я же обещал тебя защитить». Если честно, Алгон не верил его словам. Сам Милс был не в состоянии поверить в реальность происходящего. Побег казался чудовищной и убийственной авантюрой, но иного выхода попросту не было. По крайней мере, сами южане считали именно так. Граф спустился на первый этаж, когда Милс набросил на плечи сестры белоснежную мантию. «Пожалуй, это странное расставание, но я рад, что сумел вам помочь. Постарайтесь добраться до владения гидовера и не забудьте про мое письмо». Пронизывающий взгляд наставника устремился на юношу. «Постарайся сделать все как можно тише. Нельзя, чтобы вурвы подняли тревогу. Понял?» Алгон кивнул и унял дрожь. Милс протянул руку графу, но тот скрестил пальцы рук и отрицательно покачал головой. Этот человек никогда не здоровался за руку и всегда ставил себя немного выше других. Подобное юноша замечал много раз, а нынче его поведение особенно возмущало. Теперь-то можно было попрощаться по-человечески. «Дамы им мсье желают испить чайку!» Карте, как всегда, скромно выглянул из комнаты с заставленным посудой под носом. «Мне бы что-то покрепче», — пробурчал Милс. «Идемте». Юноша отправился в вглубь музея, дошел до двери, через которую удавалось просочиться, согнувшись едва ли не пополам. Здесь начинался спуск в небольшой и, на первый взгляд, глухой подвал. Но именно отсюда можно было войти в подземелье северного города. Потайной ход находился за винной полкой, сдвинуть которую удавалось только усилиями двоих взрослых мужчин. Картье, закройте входную дверь, иначе у нас в здании начнется зима», — послышался голос графа с первого этажа. Алгон подозвал Милса, и вместе они навалились на полку. Сначала с трудом, потом все легче и легче она отъехала в сторону, а перед глазами предстала закругленная аркой дверь, без ручки и замочной скважины. Необходимо было надавить на нее в нескольких местах, а потом резко сдвинуть в бок. Когда дверь поддалась, холодный и влажный воздух подземелий заполнили подвал. Из темноты навстречу беглецам дружелюбно скользнул свет масленки. Искориш удовлетворенно кивнул, когда увидел Алгона и его спутников. «Рад вас видеть, молодая леди!» Он взял девушку за руку и поцеловал тыльную сторону ладони. Малина смущенно потупила взгляд. «Зря вы надели мантии. Испачкайте в тоннелях. Впрочем. Нам нужно спешить. Миновав тоннели, они оказались вблизи восточной окраины города. Здесь находили свой выход многие канализационные стоки, несущие грязь города вылистую реку. Неподалеку располагались старые покинутые пирсы, давным-давно прогнившие и брошенные рыбаками. Заросли пожелтевшего от заморозков рогоза шелестели на слабом ветру. Напоминая, что еще совсем недавно здесь лежали сугробы, а теперь начиналась топкая прибрежная грязь. В реку врезалась глубокая проталина с характерным стальным оттенком. Сквозь нее были видны покрытые коричневой шубой водоросли и дно, присыпанное толстым слоем ржавчины. Под бакларом тянулись подземные реки, перенасыщенные железом. Потому даже вода в колодцах имела металлический привкус и темный, почти кровавый оттенок. «Нам нужно немного пройтись вдоль реки», сообщил спутникам Искореж. Глава гильдии воров Баклара быстрым шагом двинулся по расхизшему берегу. Вдалеке виднелся огромный мост, с такого расстояния прислужники варваров казались маленькими точками, а значит, им не было видно происходящее на востоке города. Раздался едва различимый свист, и из-за зарослей показались двое воров. Седой, И крыса бросили на берег мешок с такими же белыми мантиями, как у Милса с малиной. Надеюсь, у нас все получится, буркнул Южанин, а Искориш посмотрел на него с укором. Мы всегда можем вернуться, но повторить это сумеем не скоро, возразил глава воров. Милс кивнул и, как следует, запахнул мантию, полы которой уже измазались в грязи. Стоило всему отряду одеться как все они окончательно слились со льдом и редкими островками тающего снега. «Я проверю опору». Юноша уверенно ступил на лед, сковавший реку Межевая, даже слегка подпрыгнул на месте. Ничего не произошло. Во всяком случае, у берегов ледяная корка была надежной, чего нельзя было сказать о центре реки, где уже пару дней были видны проталины около метров шириной. И вскоре шкивком подозвал к себе Седова и крысу, после чего они вновь скрылись в зарослях, а вскоре вытащили длинные лестницы, снятые со стен опустевшего особняка лорда Гедовера и пронесенные через город посреди белого дня по узким подворотням в сопровождении двух охотничьих сучек Кираса. Сами собаки также крутились неподалеку, настойчиво обнюхивали берег и скалились на каждый шорох. Искориш поднял взор к небу, пытаясь найти солнце в сером однообразии вьющихся туч. По примерным подсчетам, сейчас было около 7.30 утра. Торговец вином уже должен был нагрузить телегу и выдвинуться из складских районов Северного Баклара. Как выяснилось, Кирас снабжал варваров вином, который регулярно поставлял из виноделен на юго-западные оконечности города. Туда его беспрепятственно пускали, И Единственным местом, где телегу торговца досматривали, являлся мост через реку. «Пока мы не приступили, я хочу вас поблагодарить», — начал было Милс, но и его остановил. «Поблагодаришь, коли не намочишь сапоги. В противном случае все мы сегодня утонем». «Седой! Крыса! Вперед!» Седая крыса ухватили первую лестницу, Из разгонов бежали на реку, выпустили тяжелую конструкцию из рук и проследили, как она с брызгами скользит по льду, останавливаясь метрах в 15 от берега. «Следом вы», — сообщил Милсу глава гильдии воров Баклара. Мужчина взял сестру под руку, и они пошли по реке. Девушка испуганно ойкнула, когда ее правый сапог зачерпнул воду, попав в небольшую проталину. Милс выдернул ее из воды, И уже держа за руку, повел вперед. Следующая пошла. Вторая лестница промчалась совсем рядом с ногами Милса и замерла немного ближе предшественницы. Алгон взял разбег и едва не падая, с брызгами и шлепками, рванул вперед, чтобы подвинуть ее еще на несколько метров. Наконец, сам Искориш ступил на реку. Вместе с юношей он поднял одну из лестниц, и они понесли ее вперед при этом стараясь не столкнуться с седой крысой, которые поступили аналогично. «Ты...» — ткнул искоришь пальцем в Милса. «Оставь девушку и проверь реку впереди». Мужчина отпустил перепуганную малину и, хромая при каждом шаге, двинулся впереди воров. Седой бросил ему веревку, привязанную к дальнему от берега концу лестницы, и Милс обмотал ее вокруг пояса. Вслед за каждым его шагом переходил дальше и седой с крысой. Наконец мужчина остановился на краю посеревшего участка реки, вынул меч из ножен и осторожно опустил его по самую рукоятку под воду, после чего обернулся и отрицательно покачал головой. «Понятно». Буркнул под нос и скореж. «Алгон, проверь, как далеко тянется Проталина. Ты легкий». Юноша кивнул и жестом попросил Милса вернуться назад, чтобы забрать у мужчины веревку, и обвязался ею сам. Лед под ногами предательски скрипел и трескался. Наружу пробивалась теплая вода, от которой тут же валил пар. Судя по всему, здесь находил выход подземный источник. «Хм, не выйдет», — пришел к выводу Искориш. «Придется сильно сдавать на запад». Мост уже находился в опасной близости, когда удалось обнаружить наиболее надежный участок, скованный ледяной коркой реки. К тому времени поднялся сильный ветер, который принес с собой холодную дождевую морозь. Мантии промокли насквозь и бесформенными хламидами повисли на беглецах, которые до сих пор не сумели продвинуться и до середины реки. Алгонь неустанно следил за мостом и уже замечал стражников, что патрулируют берега. В определенный момент всем пришлось лечь на талый лед и переждать, пока особо настойчивый стражник перестанет смотреть на восток и, наконец, отправится по своим делам. Юношу трясло. Он видел, что малина едва держится на ногах. Ее лицо побледнело, губы стали почти что синими, а глаза потеряли в цвете. Искореж жестом отправил Седова и крысу вперед. Первая лестница успешно дотянулась до другого края проталины, и оба воришки ловкой пробежкой оказались на другой стороне. Алгон взвалил вторую лестницу себе на спину и двинулся вперед, чувствуя, как ступеньки оставляют на нем синяки. Наконец, край лестницы взмыл так высоко, что с громким шлепком достиг другого берега Проталина. Воры замерли в ожидании, пока эхо прекратит орать на всю округу. «Они здесь! Они бегут! Смотрите сюда!» «К счастью...» В порывах ветра никто не различил предательский звук. Довольно быстро все перебрались на другую сторону опасного участка. Даже малина, удивительно ловко, переступала со ступени на ступень и удовлетворенно улыбнулась, когда очутилась на твердой поверхности. Манипуляция с лестницами повторилась. Новая проталина была в несколько раз больше предыдущей, а ее края были достаточно сложно определить. Алгон на пару с Милсом, обмотавшись страховочными веревками, ходили вдоль предполагаемой границы и простукивали лед. Нужно сделать привал. Утомившись от поисков опоры, пришел к выводу Милс. Сквозь нарастающие потоки дождя искореж попытался определить, который час. Судя по всему, они уже задерживались сверх договоренного резерва времени. Еще немного и долгая стоянка кераса на южном берегу реки начнет привлекать внимание. Нельзя. Алгон кивнул, проверил веревку на поясе и решительно двинулся вперед. Лед скрипел с каждым шагом все сильнее и сильнее, вода пробивалась сквозь трещины, но пока что опора выглядела надежной. Наконец юноша ухватился за веревку и подтянул к себе лестницу. Она скользнула по ненадежному льду и нашла устойчивую опору. Во всяком случае, со стороны казалось именно так. «Живо!» — сказал Алгон остальным. «Седая крыса! Ждите нашего возвращения!» Оценив расстояние до берега, приказал Искориш. Воришки особенно и не возражали, уселись на свою лестницу и принялись наблюдать за происходящим. Вор осторожно заступил на первую ступеньку, пошатал лестницу влево и вправо, пытаясь понять, держится она на другой стороне или нет и быстрым шагом двинулся навстречу противоположному берегу. В один момент показалось, что лед провалится, но глава воров благополучно соскочил с лестницы и помахал рукой. «Теперь вы», — подозвал Алгон Милса с девушкой. «Подстрахуешь?» — юноша кивнул, и мужчина ступил на лестницу. Немного качаясь, он пересек опасный участок и, выйдя рядом со Искоришем, протянул вперед руки, призывая Малину двинуться следом. Девушка неуверенно прошла по хрустящему льду, на миг замерла рядом с Алгоном и поцеловала его в щеку. Юноша сразу же покрылся легким румянцем. Малина прощалась уже сейчас, хотя до финала побега было еще далеко. Ветер прижал мокрую мантию к телу, и малина начала стремительно переступать со ступени на ступень. В последний момент ее нога соскользнула, но тут же нашла опору на крепком льду а Милс схватил девушку за руку и потянул к себе. Услышал алгон у себя под ногами и почти сразу же обрушился в ледяную бездну. После долгой нагрузки синяя корка не выдержала и разверзлась прямо под его ногами. Он успел услышать истошный вопль девушки наверху и почувствовать, как крупные льдины бьются о его голову, мнут ребра, ударяются о ноги. В мгновение ока все тело обожгло холодом, Миллионы иголок вонзились в каждую мышцу, вода рванула в легкие в тот момент, когда что-то тяжелое стукнуло в висок. Течение несло юношу на запад, пытаясь загнать все дальше и дальше под лед. Но грудь все еще была обвязана веревкой, которая затянулась с такой силой, что могла перебить его пополам. Что-то рвануло Алгона наверх. Очередная льдина ударилась ему в бок, заставив высвободить остатки воздуха, которые еще не вытеснила вода. Убивает только страх. Лестница встала дымом и рухнула на мокрую поверхность реки. Скользя на ненадежном льду, Мел стянул веревку на себя до тех пор, пока спина юноши не показалась из воды. Тогда он выволок его под потоки дождя, который уже превращался в ливень, и что было сил, ударил по груди. Алгон вздрогнул и перевернулся на бок, Потоки ледяной воды вырвались у него изо рта вместе с кровью, кропящей из разбитой губы. «Нет!» — Пронесся над рекой женский крик. «Господи, ты можешь заставить ее замолчать!» — не выдержал и крикнул Милс из кореша. У нее кость торчит из ноги. Зажимая рот девушки, сквозь зубы ответил вор. «Отойди!» Отпуская Алгона, Милс оттолкнул из кореша от малины и наклонился так, чтобы их глаза были на расстоянии ладони. «Терпи, терпи, скоро мы будем в безопасности», зажав ее лицо между ладоней, тихо сказал он. «Скоро все будет хорошо». Он вынул меч из ножен, поднес рукоятку к лицу девушки и кивнул, когда она вцепилась в нее зубами. — едва выдавливая слова, спросил Алгону вора. Крик становился все громче, и, казалось, уже весь баклар знает об их присутствии на реке. Милс сел на правую ногу девушки, оторвал от мантии лоскут и туго затянул его немного выше колена. Кость прорвала штаны, которые малина надела перед побегом. Все вокруг было залито кровью. Ее было столько, что трудно представить, как подобный объем мог уместиться в хрупкой девушке. «Будет больно», — хладнокровно сообщил Милс. «Когда ты провалился под лед, ее нога находилась между ступенек». Поведал суть происходящего и кореш. Мы схватили девушку, чтобы ее не утащило под лед, но ступня застряла и ей сломала ногу. С громким хрустом кость встала на место, а девушка побледнела и тут же потеряла сознание. «Спасибо, что вытащили», — ощущая, как стучат зубы, сказал юноша. Он вытащил, а я лишь настоял. Не забывай, что моя жизнь принадлежит королю. Моя смерть наступит по воле короля, и моя честь хранится ради короля». Искорежь слегка перефразировал девиз воров и подмигнул юноше. Проревел на всю округу боевой рок варваров, вслед за ним послышался ужасный свист, от которого заболели зубы и встали дыбом волосы. Стражники с моста, обратившие внимание на реку, тут же отвлеклись на события, происходящие в Северном Бакларе. Там начиналась какая-то потасовка. «Идеальный момент, чтобы бежать!» Отрубив мечом ступеньку и привязав ее к ноге Малины, проговорил Милс. «Побежали». Он взвалил девушку на плечи и, прихрамывая, помчался к берегу, до которого было уже совсем близко. «Я тут посижу». Алгон осознал, что не в состоянии встать. Его колотило от холода и боли во всем теле. «Кирас же исполнит обещание, да? Конечно». Искореж улыбнулся. "Гляди". Его пси несутся через реку». И вправду, сторожевые собаки Кераса бежали по льду вслед за Милсом. «Твои друзья спрячутся в телеге и уедут за пределы города, а там и до Гедавера рукой подать. Это хорошо. Пойдем назад. Тебе нужно в постели выпить чего-нибудь крепкого». «А как же они? Может, стоит их проводить?» Юноша кивнул в сторону Милса с девушкой. У них есть четвероногие проводники. Справятся. Вставай, давай я тебе помогу. Я всегда готов помочь юному королю воров.